Глава 7. Маленькие сокровища. Страж столового серебра в упор разглядывал Джека Баркера, нового премьер-министра. Очень даже симпатичный, думал он. Ростом пониже, чем выглядел по телеку, но очень симпатичный. Костюмчик, правда, простават. Сюфли тоже не из дорогих, зато лицо красивое, с правильными чертами, глаза восхитительные, фиалковые и ресницы длиннее, чем паучьи лапки. Так бы и съел! Было девять часов утра. Они спускались на лифте в шахту бывшего бомбоубежища, расположенного на территории Букингемского дворца. Джек подавил зевок. Он всю ночь прокорпел над своими расчётами. "Вы не боись вечером радра-родёньки скинуть это идиотское облачение", спросил Джек, глядя на гетры, пряжки и камзол, украшенные аксельбантом и замысловатыми застёжками. "Да нет, я люблю всякие блестящие штучки, чего ж там", признался Страж, вынимая из кармана жилета ключи. Лифт остановился. "На какой мы глубине?" — спросил Джек. — Сорок футов, но до цели еще не добрались. Выйдя из лифта, они зашагали по коридору, вдруг сделавшему крутой поворот, так что теперь они шли едва ли не вспять. — Как вас зовут? — спросил Джек. — Официально я страж столового серебра. — А неофициально Малком Балтитюд Босток. — Не давно вы здесь работаете, мистер Босток. С тех пор как школу кончил мистер Баркер. Нравится вам тут? Да. Я вообще люблю красивые вещи. Летом скучаю по дневному свету, но дома у меня в спальне стоит кварцевая лампа. Они подошли к толстенной в 14 дюймов стальной двери, запертой на сложный кодовый замок. Мистер Босток вставил в скважину ключ, и дверь пощёлков отворилась. Секундочку, произнёс страж и включил свет. Они оказались в помещении величиной с футбольное поле, разделённом перегородками на комнаты без дверей. В комнатах висели стеллажи, занавешенные синтетической плёнкой. На что-то конкретное хотите взглянуть, мистер Баркер? осведомился мистер Босток. На всё, ответил Джэк. Большая часть коллекции находится, как вы сами понимаете, в Сандрингеме, сказал Босток и отдёрнул плёнку. Сандрингем, королевское поместье в графстве Норфолк. Глазам Джека открылось множество искусно вырезанных фигурок животных. Джек взял в руки кота, украшенного драгоценными камнями. Красиво! Это Фаберже. Как вы думаете, сколько они стоят? — спросил Джек, указывая на сверкающий зверинец. — Ну, откуда же мне знать, мистер Баркер? — пожал плечами мистер Босток, ставя кота на место. — А вы прикиньте! В прошлом году вообще-то одна заметочка и впрямь привлекла мое внимание про черепаху Фаберже. На аукционе она ушла за 250 тысяч. Джек внимательней поглядел на миниатюрные фигурки. Бормоча себе под нос, он принялся их пересчитывать. — Их здесь четыреста одиннадцать, — услужливо сообщил мистер Босток. — Да на это целую больницу можно построить, — буркнул Джек. — Несколько больниц. Не без самодовольства поправил мистер Босток. Они двинулись дальше. Джек дивился, с какой беспечностью хранятся сокровища. — Что я говорить? — Прибраться бы нам здесь не помешало, заметил мистер Босток, укладывая в пластмассовую коробочку несколько выпавших из неё изумрудов. Эту вот только четверо дюжих парней поднять смогут, он указал на массивную серебряную супницу. А золото чистить вообще охренеешь, пожаловался он чуть позже, раздвигая синтетическую завесу. за которой выселись горы золотых тарелок, чаш и блюд. — Настоящее золото? — прошептал Джек. — Высшие пробы. Джеку вспомнилось, что Женино золотое обручальное кольцо куда ниже пробой обошлось ему десять лет назад в сто пятнадцать фунтов. А в нем-то ведь дырка. — Сюда кто-нибудь спускается? — спросил он у мистера Бостока. — Она собственной персоной. примерно дважды в год. Но это скорее вроде осмотра личного состава. Когда она на всё это глядит, у неё глаза не горят. А последний раз пришла и спросила, нельзя ли понизить температуру. Не любит она тратить денежки попусту. "Ну, понятное дело, ей приходилось проявлять прижимистость", заметил Джек, трогая ножны. Подарок Аравийского принца королеве Виктории. Он прекратил выпытывать, сколько стоит сокровище. Цифры утратили всякий смысл, а мистеру Бостку было явно неловко рассуждать о деньгах. "Стал быть здесь лишь часть коллекции, да?" уточнил Джег, когда они обошли весь этот склад чудес. Только верхушка айсберга. Поднявшись на лифтик к свету божьему, течению щебету и урчанию автомашин, Джек поблагодарил мистера Бостка и предупредил: "На этой неделе сюда заедут несколько иностранных господ, надо будет поводить их, показать коллекцию. Я вам сообщу". "Позвольте спросить, что это будут за иностранные господа?" поинтересовался мистер Босток, обратив лицо к солнцу. "Японцы", ответил Джек Баркер. А позвольте спросить, мистер Баркер, я остаюсь в прежней должности? Джек ответил одним из своих предвыборных лозунгов. В Британии Баркера будет работать всё и все. И они зашагали рядышком по расистой лужайке, обсуждая японские церемонии и решая, как низко должен кланяться страж столового серебра гостям. которые явится отнюдь не вручать дары, а покупать их